Глава двадцать восьмая Сев поудобнее, Робби потер глаза. Джанет де Карло еще не прислала ему новые файлы, так что он несколько раз прошелся подредактированным, выискивая вещи, которые мог проглядеть с первого раза. Ничегошенький. Все несколько последних миссий Рил проходили за рубежом. Робби мог смотаться в любую из означенных стран, но сомневался, что это принесет расследованию хоть какую-нибудь пользу. Надо было пройтись вспять через последние два года жизни, которые он установил в качестве области охвата. Проблема лишь в том, что на это потребуется время. Сколько еще человек она прикончит между тем? Если она и дальше будет множить трупы, Робби не удивится, что его отстранят от задачи ее поисков. И может сдаться, что его это очень даже устроит. Он позвонил по номеру, который ему дала Ди Карло но наткнулся на автоответчик. Продолжал гадать, что могут означать лепестки роз. Вряд ли рил, оставила их в знак своего благочестия. В качестве символов последующих кровавых смертей и с непреднамеренными похоронами тоже как-то не вяжется. Из этого следует, что он смотрит на проблему не под тем углом. — А какой же угол верный? — задавался он вопросом, наливая себе чашку свежего кофе. Посмотрел на часы. Два ночи вылил кофе в раковину. Пора на боковую. Если не поспать, проку от него будет маловато. И для него самого, и для всех прочих. Пять часов спустя Робби проснулся освеженным. Потратил несколько часов, снова изучая полученные файлы, чувствуя, что в них должно быть что-то полезное, несмотря ни на какие купюры. И снова почти ничего не откопал. Сделал несколько звонков, оказавшихся столь же тщетными. Потренировался на скорую руку полчаса в подвальном спортзале жилого корпуса, а потом быстренько перекусил, стоя на кухне. Тогда-то ему и позвонили из агентства. «Для него есть кое-что. Это может помочь ему в поисках, но он должен приехать за этим сам». Робби принял душ, вооружился и тронулся в путь. Он прибыл в комплекс ЦРУ, которым Рил пользовалась во время своего задания перед убийством Дага Джейкобса. Комплекс находился примерно в часе езды за пределы округа Колумбия. Там остался шкафчик с горсткой личных вещей, брошенных Рил. Учитывая купюры и зачистку мест преступлений, Робби не ждал найти в шкафчике сколько-нибудь полезных деталей, но все равно счел необходимым проверить. По нему прошлись службы безопасности комплекса и сопроводили к шкафчику. Вскрыли шкафчик и оставили Роби наедине с его содержимым. Вещей было немного, притом Уилл понятия не имел, только ли это оставалось в шкафчике. В данный момент он не доверял никому. Всего три предмета — фотография, книга о Второй мировой войне и 9-миллиметровый полуавтоматический ГЛОК-17 с нестандартным прицелом. На фотографии Рил стояла рядом с каким-то мужчиной, незнакомым Уиллу. Забрав все эти предметы, Робби совершил часовую поездку обратно к себе на квартиру, чтобы изучить их. Он чувствовал себя не в своей тарелке, будучи специалистом по подготовке, методом выжженной земли к убийству другого человеческого существа и успешному отходу, чтобы дожить до следующего убийства. А вот расследование, кропотливое изучение мелочей в поисках подсказок, разъезды туда-сюда, расспросы и допросы — просто не его сфера. Он не детектив. Он профессиональный ликвидатор. Но от него ждали расследования. Так что никуда не денешься. Положив фото, книгу и ствол на стол, Робби оглядел их один предмет за другим. Под неумолчную барабанную дробь дождя по стеклу. Разобрал пистолет и убедился, что это просто пистолет. Судя по легкости, с которой детали рассоединялись и снова соединялись, агентство уже разбирало его, тоже отыскивая подсказки. Магазин сверхъемкой конфигурацией на 33 патрона. Боеприпасы стандартные, такие Робби видел миллион раз, хотя удлиненный магазин и нетипичен. 33 патрона на одну работу, Рил, кто бы мог подумать. А еще титановый плунжер предохранителя снижает трение, делает спуск более легким, увеличивает точность. Робби и сам использует такой, хотя это, пожалуй, не сильно необходимо. Тем не менее, Рил явно уделяет пристальное внимание мелочам. Рукоятка рифленая для надежной хватки. Не только накладки, рама тоже покрыта рельефным рисунком, выгравированным прямо по ней. Робер решил, что рельеф на полимерную раму Глока нанесли паяльником. Он и сам так делал со своим оружием. На самом деле, его Ирил научил наносить рельеф пожилой полевой агент по имени Райан Маршалл, попутно матерившийся. Потом Робер рассмотрел заказной прицел. Отличный образчик инженерного искусства. Уил прищурился, отыскивая название. На нем значилось «Пок». Погуглив, он нашел расшифровку пенсильванская оружейная компания. В реальной жизни такой компании не существует, но в литературе ей уже больше века. Впервые она появилась в повести Артура Конан Дойля «Долина ужаса», опубликованной в 1915 году. Робби о ней ничего не слышал, но подобных компаний не перечесть. Очевидно, прицел Глока Рил по каким-то причинам не устраивал. Опять детали. Отложив оружие, Робби вгляделся в фото. Рил стояла рядом с крупным мужчиной не меньше 6 футов 4 дюймов, около 193 см. Лет 50 сложен как спортсмен, вышедший в тираж. Рядом с ним виднелся красный краешек чего-то. Быть может, человек в красной одежде, вывеска или автомобиль, не разберешь. И если не удастся добыть негатив или фотокарточку, из которой вырезан этот кадр. Не поймешь, есть ли там что-либо заслуживающее увеличение. Робер рассмотрел Риу на снимке. Высокая, даже в обуви без каблука. И в отличие от спутника, не и жира. Взгляд ее был устремлен прямо в объектив. Разумеется, это ее фото далеко не первое увиденное Роби, Но с каждой фотографией на него глядели словно совершенно разные женщины. Мы все в некоторой степени хамелеоны. И все же казалось, что он начинал чуточку лучше понимать Рил. Всякий раз, когда видел ее изображение или узнавал новую крупицу сведений о ней. Словно снимаешь следующий слой с луковицы. Она выглядела спокойной и уверенной в себе, но без самонадеянности. Мышцы расслаблены, но Робби чуял определенный внутренний тонус, говорящий, что они могут напружиниться, как только понадобятся. Она будто балансировала на цыпочках, распределяя вес равномерно, в то время как большинство людей перенесли бы тяжесть или чересчур вперед, или на пятки. Это заставит их замешкаться на секунду-другую, прежде чем прийти в движение. В жизни большинства людей такое ничего не значит. В жизни Рил и Роби значит очень многое. Губы на снимке полнее. Помада алая, почти такая же, как краешек чего-то там на фото. Робби вертел снимок так и эдак в попытке различить, что это могло быть, не удалось. Положив фото, он взял книгу Историю Второй мировой войны. Полистал, отыскал пометки на полях, которые Рил могла там оставить, но ничего не нашел. А даже если б в книге что-то и оставалось, агентство уже изыскало бы способ как-нибудь это вымороть, решил Робби. То, что он получил книгу, ствол и фото, поведало, что в них ничего не нашли. А то не оставили бы в шкафчике для изучения Роби. Он не сомневался, что от него хотят, чтобы он нашел и убил Джесси Курил. Но в его душу уже закралась уверенность, что выяснение истинных мотивов ее поступков от него совсем не ждут. Отложив книгу, Уилл встал и поглядел за окно. Рил где-то там, вероятно, разрабатывает подробности следующего покушения. Джули где-то там, вероятно, делает свою домашнюю работу. Но, может быть, она думает об их вчерашней встрече. И Николь Венс где-то там, пытаясь отыскать Рил, хоть и не знает об этом. Ситуация запутывается все больше и больше. Два часа спустя, когда Робби еще разглядывал предметы, изъятые из шкафчика Рил, вжигнул телефон. Он поглядел на сообщение на экране. Джанет де Карло хочет его видеть. Но не там, где они встречались. В Мидлберге. Судя по адресу, наверное, у нее дома. Ответив на сообщение, Робби надел пиджак, запер пистолет, книгу и фото Рил в стенном сейфе и вышел. Остается лишь уповать, что Дикарло готова дать хоть какие-то ответы. Если нет, даже непонятно, что предпринимать дальше. Но Робби чувствовал, что Рил опережает его еще больше.